«Почему мне страшно?» Сказка про мышонка, который остался один дома. Однажды маленький мышонок остался дома совсем один. Где мама? Нету. Где папа? Нету. И бабушки с дедушкой тоже? Нету. Ох, как малышу было страшно! И вдруг в дверь кто-то постучал. «Волк!» – испугался мышонок. «Надо спасаться! А не то он меня съест!» Малыш выпрыгнул из окошка и побежал прочь от дома. «А вдруг он бежит за мной?» – думал мышонок. «Где от него скрыться? Может, залезть на ёлку?» Он нашёл самую большую ель и стал на неё карабкаться. Добрался почти до самой верхушки – Но тут ёлка стала больно колоть малыша своими иголками. «Ой-ой-ой!» – -ой! запищал тот и свалился на землю. «Бум!» Тогда мышонок решил спрятаться под яблоней. Только он забрался под самые нижние ветки, как сверху на него стали падать огромные яблоки. «Бах! Бах! Ай-яй-яй!» Снова запищал мышонок и побежал искать себе местечко получше. Бежал, бежал, да и упал во враг. Бух! Мышонку стало еще страшнее. Как же я теперь отсюда выберусь! И он закричал: Мама! Мамочка! Я здесь! Услышал он над головой. Сейчас я вытащу тебя, малыш! Держись за хвостик! Мама опустила хвостик во враг, и мышонок схватился за него крепко-крепко. Тянем, потянем! Тянем, потянем! «Тянем, потянем!» – приговаривала мышка и вытянула малыша. «Зачем ты убежал из дому?» «Я испугался!» – признался мышонок. «Эх ты, глупыш!» – улыбнулась мама. «Нужно было просто посмотреть в глазок. Это же я стучала в дверь. Хотела, чтобы ты мне открыл». Мышонок рассмеялся и перестал бояться.